Глава 2. Кабинет заполнен тишиной от пола до потолка. Разве что моментами ее прерывает стук баскетбольного мяча о землю, раздающийся из приоткрытого окна. Снаружи парни играют в баскетбол, активно выкрикивая имена друг друга. «Я даже завидую им. Я люблю баскетбол, хотя мама и не одобряет моего увлечения этим видом спорта, считая его чисто мужским». В ее мечтах я хожу в какую-нибудь балетную школу или обучаюсь другим женственным танцам. Я стараюсь игнорировать парня позади себя, который пишет что-то прямо на своей руке ручкой, кидая в мою сторону странные взгляды, словно разглядывая и делая на коже заметки по поводу моей внешности. Мне ужасно неловко, но я не настолько дерзкая, чтобы развернуться и громко поинтересоваться, чего он так пялится на меня. Так поступила бы и Рен. И Венди, но точно не я. Неожиданно дверь открывается, и в аудиторию кто-то входит. Разговоры, шум, топот множества ног и стуки каблуков тут же наполняют кабинет вместе с их обладателями. Девушки и парни усаживаются на свои места, не переставая разговаривать ни на секунду. Я склоняясь над своим учебником по физике, провожу рукой по нужным страницам, пытаясь выучить все, что обязательно понадобится мне на экзамене. Это мое место. В этом голосе чувствуется резкость и раздражение. Не нужно много времени, чтобы понять, кто это. Совсем нежеланная мне невеста моего брата Франческа Лиц, собственной персоной. Я поднимаю голову. Голубые глаза блондинки, устремленные на меня, пропитаны дикой ненавистью, злобой, и я отчетливо это вижу. У нее черные и длинные ресницы, пухлые губы, стройная фигура с осиной талией. Как бы сильно я не презирала Франческу, я не смогу отрицать, что она очень красива. Я действительно завидую тому, какой удивительной красотой природа несправедливо наградила эту подлую девчонку. Ох, черт! Но из всех парт в этом идиотском кабинете я выбрала именно ее место. Я сегодня сдаю пропущенный экзамен. Спокойно отвечаю я. Мистер Уотерс просил меня сесть поближе к нему. «Мне наплевать!» Резко кидает Франческа. «А что же еще я могла услышать?» «Ты сейчас же встанешь и пересядешь». Ее приказной тон раздражает меня. Я прикладываю максимальные усилия, чтобы не дать себе волю и не расцарапать Франческе лицо. Поступок, заслуживающий осуждения со стороны моих родителей. «Не стану я пересаживаться», — говорю я, затем отворачиваюсь от нее и утыкаюсь в свою книгу. Присутствующие, поняв в чем дело, Тут же затихают и наблюдают за нами, словно смотрят фильм, в котором, наконец, началась интересная сцена. «Не советую тебе злить меня», — цедит Франческо сквозь зубы. «Привыкай. Ты скоро станешь моей родственницей. Мне не придется привыкать к тебе, ведь я сразу же избавлюсь от тебя». А вот это звучит как угроза. Я поднимаю глаза на Франческу и со злостью, смешанной с любопытством, интересуюсь. «И как же ты это сделаешь?» Она молчит, вероятно, придумывая хороший ответ, который мог бы меня заткнуть. Однако отступать я уже не желаю. И уступать этой блондинистой засранке, которую мне придется терпеть все оставшиеся годы, пока я буду жить вместе с родителями, я точно не намерена. «Я придумаю, как... Не волнуйся!» В итоге произносит она, прожигая меня взглядом. На нас смотрит каждый присутствующий в аудитории студент. Может, оно и к лучшему. Можно проучить Франческу на глазах у зрителей. Главное, самой не ударить в грязь лицом. Еще раз говорю, я не пересяду. Ничего страшного не произойдет, если твоя... Как хочется произнести слово «задница». Но мамино наставление и папино замечание не позволяет ему вылететь из моего рта. И если ты усядешься на какое-нибудь другое место. Всем своим видом показываю, что мне ужасно скучно вести этот бессмысленный диалог, вновь утыкаясь в учебник по физике. «Не хочешь по-хорошему, значит?» «Ну ладно». После своих слов эта блондинистая стерва куда-то отходит, однако я, не поднимая взгляда, полагая, что своим безразличным видом наконец заставила ее забыть о моем существовании и переключиться на кого-нибудь другого. Но я глубоко ошиблась. Внезапно меня окатывает вода. Это происходит так быстро, что я не успеваю адекватно отреагировать и лишь резко вскакиваю, издав жалкий писк, словно мышонок, который только что попал в мышеловку. Холодная вода стекает по всему телу, заставляя одежду липнуть коже. Тишина, которая лишь пару секунд оглушала, Тут же сотрясается громким хохотом. Смех звучит вокруг меня, бьет со всех сторон. Чувствую в нем такую издевку, такую безжалостность и черствость. Кажется, голова кружится, однако я все еще стою на ногах, ощущая невыносимый стыд, щеки горят, ладони потеют. Как тебе душ прямо посреди аудитории? – бросает мне в лицо Франческо. Ты уже не такая дерзкая, правда? Но она не смеется, как остальные. Когда я поднимаю взгляд на нее, я вижу, как она стоит рядом со своими подругами и просто ухмыляется. В этой мерзкой ухмылке смешались и ненависть, и злоба, и удовольствие. Мне хочется зарыться головой в землю, исчезнуть, чтобы никого не видеть. Хочется избавиться от этого издевательского смеха, убежать от него куда подальше. Я случайно встречаюсь взглядом с тем самым блондином, с которым сидела всего несколько минут назад в пустом кабинете. В отличие от всех вокруг, он не смеется. Он записывает на телефон голосовое сообщение, оглядывая меня, словно обсуждает с кем-то глупую ситуацию, в которую я попала. И от этого мне становится паршивее вдвойне. «Что здесь происходит?» Грубый голос мистера Уоттерса ставит на паузу разразившийся хохот и привлекает всеобщее внимание. Студенты тут же разбегаются по своим партам, в спешке открывая учебники на последней пройденной теме. Лишь одна я продолжаю стоять посреди кабинета, не зная, что делать дальше. «Мисс Норвуд?» Мужчина опускает очки и внимательно рассматривает мою мокрую одежду. «Что с вами с...» «Извините, можно мне сдать ваш экзамен попозже?» «Я немного не готова сейчас». Раздается тихое хихиканье. Я делаю вид, что ничего не слышала, однако чувствую на себе чей-то очень пристальный взгляд. Преподаватель чувствует себя весьма неловко. Он сконфужен и с некой озадаченностью рассматривает меня с ног до головы. Однако мистер Уотерс наверняка догадывается, что мой непрезентабельный вид связан с хохотом, который стоял в кабинете секунду назад». Наверное, поэтому он лишь одобрительно кивает на мою просьбу и дает разрешение пересдать экзамен в следующий раз. Тогда я мигом выскакиваю из кабинета, захлопнув за собой дверь, и бегу в женский туалет. Стою перед зеркалом и вглядываюсь в собственные глаза. Я даже не знаю, хочу ли я плакать, или мне абсолютно плевать на то, что происходит между мной и Франческой. Наверное, единственное, что каждый раз вдавливает меня в пол при встрече с ней — Это предстоящая свадьба моего брата. Иметь такую невестку я точно не хочу. Открываю воду в раковине и набираю немного в ладони. Мою лицо, пытаясь привести себя в чувство. Смотрю на свою юбку и рубашку, пытаясь уловить запах какого-нибудь напитка. Однако понимаю, что это просто вода. Погода сегодня прохладная. А значит, на то, что одежда быстро высохнет сама по себе, можно не рассчитывать. На черной юбке с золотистой вышивкой на поясе совсем не видно мокрых пятен, а вот на светлой рубашке вода выглядит совсем уж непривлекательно. Черт! Шепотом ругаюсь я, даже не представляя, что буду теперь делать. Продолжать ходить на лекции в таком виде я не могу, это естественно. Без долгих раздумий собирая выбившиеся прядь волос обратно высокий хвост и выхожу из туалета. Коридор пуст, что несказанно радует меня. Лишние громкие голоса из окружающих кабинетов слабо доносятся до моих ушей. Главное сейчас дойти до общежития, не встретив по дороге ни одной живой души. Пробираясь через длинные мраморные коридоры, местами блестящие, только что вымытым полом, я выскакиваю из здания университета с неожиданной легкостью и радуюсь тому, что к общежитию Находящемуся в соседнем студенческом городке мне удалось проскочить без лишнего внимания. Холл почти пуст. Лишь за диваном, подсоединив к телевизору игровую приставку, развлекаются двое парней, наверняка прогуливающих занятия. В принципе, некоторые студенты могут себе это позволить, ведь за них сессию закроют их богатые родители. Парни играют почти бесшумно, поэтому мне удается остаться незамеченной, когда я уже почти дохожу до лестницы. Зачетный прикид, Норвуд! Смеется один из них, и я сразу узнаю в нем одного из дружков Франчески. Закатив глаза, я игнорирую его слова и поднимаюсь наверх. Женской частью общежития считаются третий и четвертый этажи, и, по правилам, вход парням туда запрещен. Однако мало кто из девушек следует этому правилу, приводя своих байфрендов себе в комнаты на всю ночь, отчего потом стены сотрясают стоны и крики. Моей соседкой стала Ирен, и мне повезло, что не пришлось делить комнату с незнакомкой. Но минусы тоже есть. Ирен — любительница менять парней, как перчатки. Оттого и в нашей комнате они частенько появляются. Я надеюсь, своего нового ухажёра она к нам не потащит. Добравшись до нужной двери, я прикладываю свою карточку, ключ к панели сбоку, и, наконец, вхожу в комнату. Неоновые подсвечники освещают потолок красивым фиолетовым цветом. На стене около кровати Ирен висят многочисленные фотокарточки с ее семьей, друзьями и любимыми питомцами – кроликом Альбертом и пуделем Кейти, которых мне довелось видеть не раз. Раму зеркала обвивает гирлянда из маленьких лампочек, а на столе большинство вещей принадлежат Ирен. Она постоянно укладывает свои волосы использует миллион самых разных баночек по уходу, а еще имеет огромную коллекцию резинок и заколок. А вот уже на столе, где мы обычно делаем домашнюю работу, если специально отведенное для этого помещение в здании университета заполнено, стоит мой маг, баночка с карандашами и ручками, несколько книг из художественной литературы, настольное зеркало и фотография в рамочке. С нее на меня смотрят папа, мама и Дилан. Они улыбаются и выглядят по-настоящему счастливыми. А мне вновь становится грустно, когда я вспоминаю о Франческе и о том, что совсем скоро она станет членом нашей семьи. Попытавшись выкинуть негативные мысли, я открываю шкаф с одеждой и тянусь к своей полке, доставая новую рубашку и юбку. К счастью, у нас всегда есть запасная форма на случай, если одежда запачкается. Сняв мокрый наряд, Я переодеваюсь почти за 30 секунд и, довольная собой, иду к шкафчику рядом со своей кроватью. Достаю фен и сушу волосы, заодно собираю их в высокий пучок. Окно, доходящее до самого пола, закрыто черными жалюзи и скрывает лучи солнца. Я вдруг начинаю размышлять над тем, что совсем не хочу идти на занятия и уж тем более сдавать экзамен, который по глупости своей пропустил и на прошлой неделе. Больше всего хочется сейчас плюхнуться на кровать и просто проспать целый день. Учить то, что выбрала для меня моя мама, сложно настолько, что частенько я чувствую, как учеба высасывает из меня все силы. Покончив со своими волосами, я смотрюсь в зеркало и пытаюсь улыбнуться, чтобы выйти отсюда нормальным человеком, которого все устраивает. И мне это даже удаётся. В коридоре уже появились люди. Несколько студенток, весело подпевая музыки из телефона одной из них, проходит мимо меня к своим комнатам. И я радуюсь, что они не знают о том, как я опозорилась всего 20 минут назад. К зданию университета я дохожу без дальнейших происшествий. Занятия почти кончились, поэтому я не нахожу никакого смысла идти к мистеру Уотерсу со своим не сданным экзаменом. И видя в этом отличный шанс подготовиться, бегу сразу в библиотеку. Только я ступаю за дверь, как меня встречает запах книжных страниц и удивительная тишина. Только парочка людей сидят за длинным столом, щелкая клавиатурой своих ноутбуков. Книги выстроены солдатами на длинных многочисленных полках, а столы и стулья стоят посередине громадного зала. С потолка все пространство освещает дорогая роскошная люстра. Я добираюсь до пустого стола и кладу на него свой учебник по физике по-прежнему не чувствую никаких сил и желания готовиться к экзамену, но заставляя себя смиренно сесть и начать подготовку, вспоминая слова родителей, вечно твердящих о нашей образованной семье вплоть до дальних предков. Я не имею права становиться кем-то иным. Долго пялюсь на обложку, прежде чем, наконец, открываю учебник и приступаю к делу. Внезапно обнаруживаю, что трудилась над ним целый час — когда поднимаю голову на часы и вижу время. Даже настроение приподнимается от мысли, что я сумела таки оставить кое-какую информацию из всего изученного текста в голове, мысли на себя хвалю и закрываю учебник. Хочу уже встать, но решаю дать себе пару мгновений отдыха. Оставаясь на том же месте, я просто смотрю по сторонам, на студентов, которые сидят, уткнувшись носом в ноутбуке или учебники, лишь изредка что-то шепча самим себе. Рассматриваю полки со множеством книг. И вот так, изучая окружающую меня обстановку, я вдруг замечаю фигуру, сидящую впереди за одиночным столом. Это незнакомый мне парень, читающий книгу. Хотя сказать, что он читает книгу, которую держит в руке, нельзя. Большую часть времени он пялится на меня и совсем этого не скрывает. Даже когда я нарочно смотрю ему прямо в глаза, он не отворачивается». Заставив меня почувствовать себя максимально некомфортно, незнакомец переставляет ноги и, наконец, устремляет взгляд на свою книгу. И только он это делает, как я не удерживаюсь от того, чтобы рассмотреть его повнимательней. Странно, что я не заметила его раньше, ведь поза, которую он принял, выглядит не совсем подобающей студенту, который посетил библиотеку. Он держит в руке какую-то художественную книгу, Кажется, это что-то из Чакапаланика. Направив взгляд зеленых глаз, точно не на страницы. На его пальцах сидят серебряные кольца, а одежда выделяется среди нашей униформы. На нем свободная рубашка темно-бордового цвета с изображением роз и зауженные черные штаны. На шее кажется висит цепочка с крестом. Он одет очень странно и непривычно, ведь все остальные вокруг в университетской форме. Он прямо-таки хорош собой. Вот самая первая мысль, пролетевшая в голове от его образа. А что, если это вовсе не студент, а новый преподаватель, допустим? Внезапно парень снова поднимает свой взгляд, и в отличие от него мне не удается сохранить полную невозмутимость. Я резко опускаю глаза, проклиная себя за идею его рассматривать. Тут же чувствую, как нарастает острая неловкость, пронизывающий меня до самых костей. Почти так же внезапно, как встретились наши взгляды, парень ставит книгу на стол, поднимается и идет ко мне. Я незаметно для него нервно сжимаю руку в кулак, а сердце тут же увеличивает свой темп биения, готовясь к чему-то плохому. Наверняка он сейчас пустит какую-нибудь колкую шуточку, а я просто послушно ее проглочу, как и всегда. Но мои ожидания не оправдываются — Вместо того, чтобы сказать что-то, парень просто кладет небольшой предмет на мой стол и проходит мимо. От него веет мятной свежестью. Я несколько секунд в удивлении гляжу на клочок бумаги рядом со своей рукой, оставленной им. Затем осторожно поворачиваюсь назад. Самого парня уже нет в библиотеке. Пару минут я еще детально осматриваю огромное помещение в поисках этих удивительно ярких зеленых глаз. Но вместо них меня встречают лишь задумчивые лица, читающих свои учебники студентов, вокруг. С интересом я беру сложенную в несколько раз бумажку и открываю ее, пока не понимая, как реагировать. На белоснежной поверхности выведены лишь два предложения, а написаны они аккуратным, красивым почерком. «Если я встречу тебя в следующий раз вблизи, считай это знаком, красивая незнакомка. Тогда у меня...» Непременно найдутся слова с тобой заговорить. После занятий мы встречаемся с Ирен в нашей комнате в общежитии. В Индии совсем не видно, и я даже решаю, что в университете ее нет. Это очень на нее похоже. Большую часть своей жизни она тратит на прогулки по разным красивым местам, посиделки в кафешках и путешествия. Ей всегда сложно усидеть на одном месте и она отдаёт предпочтение подвижному образу жизни, чем, кстати, сильно отличается от меня. Почти весь вечер я лежу на кровати, размышляя о случившемся в библиотеке и разглядываю написанную на бумажке фразу, с каждой секундой сомневаясь все больше и больше в ее реальности. Ирен замечает мою увлечённость почти мгновенно. Стоя у зеркала и нанося на губы красную помаду, она интересуется. «Что это ты с таким интересом?» «Разглядываешь уже битый час». «Ты не поверишь», — отвечаю я весьма интригующе для любопытной особы. Девушка поворачивается ко мне, и в ее голубых глазах зажигается искра любопытства. Она садится на кровать у моих ног и протягивает свою ладонь. «Теперь я точно хочу знать, что это. Дай посмотреть». Я отдаю ей листок. Она с удивлением разглядывает фразу и слишком громко спрашивает. «Это то, о чем я думаю?» «Я без понятия, о чем ты думаешь». Ирен вскакивает с кровати и смотрит на меня таким взглядом, будто я утаиваю что-то поистине важное. «Это было предназначено тебе?» «Да, наверное». Пожимаю плечами я. «Серьезно?» спрашивает она почти визжа. «И кто же? Живо признавайся! Я хочу знать все!» «Я его впервые вижу. Парень какой-то... Сидел в библиотеке, пока я готовилась к экзамену. О боже, этот день все же настал. Хотя в Индии пророчила другое. Да брось, Ирен, это наверняка просто шутка. Я делаю вид, что мне не интересен этот разговор. Забрав листок у подруги, бросаю его на кровать, будто мусор, и сажусь за стол. Слышу за спиной недовольный вздох Ирен и стук ее каблуков об пол. Все это в тебе меня ужасно раздражает произносит она. «Я, конечно, люблю тебя, но твоя низкая самооценка действует мне на нервы. Причем здесь моя низкая самооценка? А при том, что ты даже не способна принять тот факт, что кто-то может делать тебе комплименты. Ты себя не любишь, Лина. И это неправильно». Ирэн кладет помаду на свой столик и подходит ко мне. Садится на краешек моего стола. «Кто этот парень? Будем делать из тебя человека». Я же говорю, без понятия. Он просто положил это рядом со мной и ушел. И это уже не важно. Я все равно не стану ничего делать, что бы ты там ни задумала насчет него. Ирен раздраженно стонет. Ну хотя бы имя его назови. Пожалуйста. Не знаю. Я не знаю ничего о нем. Подруга надувает губы, словно обижаясь, а я стараюсь не обращать на нее внимания встряхиваю собственные мозги, избавляясь от ненужных мыслей и тру виски. В голове каша из всего неважного, а Ирен, стоящая надо мной, заставляет меня чувствовать себя виноватой. Хоть я и делаю вид, что открываю на Маке документ со своим рефератом и вникая в написанное, внутри я напряжена и не могу перестать вспоминать зеленые глаза того парня. «Всё, я пошла». Ирен поправляет волосы, Вечность стоит перед зеркалом и разглядывает свои роскошные золотые локоны, прежде чем, наконец, подойти ко мне. Она целует меня в лоб, оставив след от помады, которую я сразу вытираю рукой. Скот уже заждался меня. Он внизу. «Я надеюсь, ты не наделаешь глупостей», — ухмыляюсь я. «А я надеюсь, что этот загадочный автор записки пригласит тебя на свидание, и ты, наконец, вступишь в наш клуб «Недевственниц». Я хватаю и кидаю в нее подушку, а она, смеясь, выскакивает из нашей комнаты в коридор. Спустя время занятий за маком, разве что моментами, прерывающихся мыслями о парне из библиотеки, я решаю наградить себя отдыхом, как раз тогда, когда на часах 11 вечера. Выйдя в коридор, я лишний раз убеждаюсь в том, что в одной из комнат женского этажа вновь устроился чей-то бойфренд, потому что не слышать эти грязные словечки и непристойные звуки просто невозможно. Мой телефон пестрит смс от мамы. Она отправляет мне фотографии купальников и спрашивает, какой из них я бы хотела надеть в наш будущий отпуск. Я улыбаюсь, печатая ответ на ходу. Наверное, не стоило идти по коридору, уткнувшись взглядом в телефон. И я в полной мере убеждаюсь в этом, только когда врезаюсь в кого-то. От неожиданности... Я чуть не спотыкаюсь о свою же ногу, однако меня ловко удерживают на месте чьи-то руки. «Ох, чёрт!» — успеваю произнести я, затем резко проглатываю язык, уставившись на человека перед собой. И вот, оказалось, наша встреча произошла гораздо быстрее, чем я думала. Обладатель тех самых настойчивых зеленых глаз, следивших за мной в библиотеке, убирает руку с моего плеча, но отходить не собирается. Он слишком близко ко мне. В коридоре у лестничной клетки, где мы оба стоим, тихо. И мое дыхание ⁇ единственный звук, который я слышу. Когда я прихожу в себя, я делаю пару шагов назад, сохраняя расстояние, которое кажется безопасным. Привет! спешно бросаю я, крепко сжав телефон в руке. Извини, я просто... Просто я читала сообщение, не хотела на тебя налетать. Он молчит и просто пристально смотрит, заставляя меня чувствовать себя еще глупее, чем до этого. И мне это ужасно не нравится. Но ненароком я любуюсь. Какой он высокий и крепкий. Наверное, метр сто восемьдесят пять, не меньше. И спортом занимается точно. С каштановыми волосами, цветом походящими на темный шоколад. Интересно, что он забыл в женской части общежития? «Я могу пройти?» В моем голосе явно чувствуется раздражение, вызванное зрительным контактом, который незнакомец на меня обрушивает. «И можно не смотреть на меня так, пожалуйста?» «Мне нельзя смотреть на тебя?» Такой вопрос, которому и ответа нормального не сыщешь на лету. Мне не хотелось бы, чтобы на меня так пялились. Я чувствую, что выставляю себя еще большей дурой своими репликами но не могу перестать нести эту медлительную чушь. И никому бы не понравилось, я думаю. Ладно, больше не буду. Мне показалось, что его губы дрогнули, и на них появилась едва заметная улыбка, твердящая о том, что он наверняка смеется надо мной. Жду, когда он отойдет, освободив мне дорогу. Но он стоит на месте, не отрывая взгляда ни на секунду. Так неловко мне еще никогда не было. «Ладно». Единственное, что отвечаю я, и тут же опуская глаза к телефону, собираясь продолжить путь. Я успеваю сделать лишь пару шагов в сторону в попытке его обойти. «Ты не очень общительна, как я смотрю». В его голосе чувствуется насмешка. «Мне приходится остановиться. Тебе не хочется даже моего имени узнать? Тебя моя записка в библиотеке совсем не заинтересовала?» Я поворачиваюсь к нему, поднимаю голову и смотрю в его глаза, почти больше не стесняясь. На этот раз он одет немного иначе, в черный свитер с длинным горлом почти полностью закрывающим его шею и черные штаны. Снова выделяется внешне. Я только сильнее убеждаюсь в том, что точно не встречала его здесь раньше. Ну, медленно растягиваю я, вспоминая слова в его записке, а потом не придумывая ничего лучше, кроме как поблагодарить его за них. «Спасибо?» У него вырывается краткий смешок, а затем... «Это не то, что я ожидал услышать». «Извини, что разочаровала, но я должна идти», — отвечаю я. «Мне нужно готовиться к экзамену по физике, так что я пойду. Нет у меня времени болтать тут с тобой». «Правда? А я считал тебя заядлой прогульщицей». Меня снова посещает недоумение. «С чего бы вдруг?» «Тебя не было в университете целую неделю». Его ответ удивляет меня, заставив мозги напрячься. А еще немного насторожиться. Вопрос выскакивает из моих губ быстрее, чем я успеваю понять, насколько он глуп. «Откуда ты об этом знаешь?» «Мы ведь учимся в одном университете. Разве не очевидно, откуда?» «Да, но я еще тебя не замечала. И это странно». «Почему?» спрашивает он. «Ты не похож на того, кого можно не заметить. Хочется сказать мне, а потом еще и добавить что-то вроде «тем более, что ты такой красавец». Но я выдавливаю из себя простое. Просто странно. И все. Именно такие красавцы, как он, всегда в центре внимания у всего нашего университета. Он обязательно был бы популярен, если бы учился с нами. И я вдруг снова возвращаюсь к своему изначальному предположению а, может, он и не студент вовсе, а самый настоящий преподаватель, это объяснило бы его одежду. Он продолжает стоять передо мной и молчать, словно ожидая от меня еще каких-то слов. «Ты что-то еще хотел?» Во мне просыпается уже откровенное недовольство, однако я его пока в полный ход не пускаю. «Да, пригласить тебя на свидание!» Сказанное им поражает меня настолько, что я не сдерживаюсь от невольного нервного смешка. Но вот на лице парня не дрогнул ни один мускул, что говорит о серьезности его слов. Я перестаю смеяться, поняв, что его предложение совсем не шутка. «Ты сейчас серьезно? уточняю я, напрочь позабыв о своей неловкости. «Вполне. Это уже больше смахивает на забавную игру или на глупые способы поиздеваться надо мной. Ты даже не знаешь, как меня зовут?» Он качает головой. «Я знаю, как тебя зовут». «Да? И как же?» «Тебя зовут Каталина, но твои подружки и брат называют тебя Линой, как, впрочем, почти все близкие тебе люди. Сегодняшний день обещает закончиться на очень интересной ноте, раз меня приглашает на свидание чертовски привлекательный парень, которого я вижу впервые, но которому, видимо, что-то известно обо мне. «С тобой мои подруги разговаривали?» В подозрении щурюсь я, начиная уже строить кое-какие догадки. Может быть, Ирен что-то ему ляпнула? Вполне могла. Нет. Откуда ты тогда узнал моё имя? Захотел и узнал. Выдает в ответ мистер Красавец. Я хмурюсь, неудовлетворённая его ответом. Знаешь, я не хожу на свидание. Говорю я, совершенно не понимая, почему все еще стою здесь, и продолжаю с ним разговаривать. У него мои слова вызывают лишь легкое поднятие бровей и вопрос. «Почему же?» «Я, помимо того, что заядлая прогульщица, к тому же, как бы парадоксально это ни звучало, настоящая зубрила. Я и так жутко отстаю. А отношения точно разрушат все мечты моей мамы. А она больше всего на свете хочет того, чтобы я окончила университет с безупречными баллами. Как скажешь!» «Но ведь дружить-то мы можем, верно?» Я смеюсь, посчитав его слова странными. «Как у тебя все просто. Сначала зовёшь девушку на свидание, а после отказа сразу же пускаешь в ход план «Б»? Ты заранее это придумал или...» Звучит как флирт, думаю я, одергивая себя от продолжения. «Тщательно готовился. Не люблю неожиданности». Он хмурит брови и переспрашивает. Ты все еще не ответила на мой вопрос. Делаю вид, что размышляю. Я подумаю над твоим предложением. Кратко кивнув, парень, как будто довольный услышанным, говорит: "Хорошо, я подожду. И как долго собираешься ждать? Сколько потребуется?" Он переводит взгляд на часы, закрепленные на его правом запястье, а потом говорит: "Трех часов, думаю, будет достаточно." Я открываю рот от его уверенного и очень приказного тона, но ответить не успеваю. Еще увидимся, Каталина. Время пошло». И он идет прочь мимо меня. Проходит несколько секунд, прежде чем я прихожу в себя от удивления и возмущения и пытаюсь остановить незнакомца словами. «Ты не назвал своего имени!» Но его в коридоре уже нет. «Самая странная встреча в моей жизни».